Признаться, я давно уже не верила в магию праздника долгой ночи, в тех самых пор, как стала слишком взрослой, чтобы получать от родителей подарки. Последние несколько лет единственной магией этого праздника для меня была прекрасная выручка. В это время народ особенно жаждет чего-то сладенького и красивого. Но в этот раз вокруг и правда творилась какая-то магия. Сначала этот дракон со своими претензиями, потом внезапные перемены в его поведении, приглашение на ужин, этот безумный поцелуй. А вот теперь еще один подарок. Не настолько неожиданно, как все происходящее между мной и Кайлосом, но все же. В моих руках оказался пропуск в новый мир, а именно заказ от городской мэрии на угощение к главному праздничному балу. Не только те самые безе, что я готовила специально, а вообще весь стол. Это было выше моих ожиданий. Признание моих заслуг – ступенька выше и повод гордиться собой. Получив письмо, мы с девчонками просто верещали от радости и скакали, как маленькие, развлекая немногочисленных утренних посетителей. А вот после началась работа. Судорожно приготовив всего с запасом, я оставила помощниц и ринулась писать объявление о срочном поиске кондитеров. Такой заказ – это не шутка. Упустить его – значит испортить себе всю карьеру. А так как гостей на балу планировалось много, а одной мне столько точно не наготовить. Так что да, настал момент для поиска дополнительного персонала. И если прием в мэрии пройдет отлично, возможно, этот персонал из временного станет постоянным. Буду расширяться. К себе я смогла вернуться только ближе к вечеру. Стоило шагнуть в зал, как взгляд тут же зацепился за яркую шевелюру дракона, прятавшегося у дальнего столика. Он задумчиво пил кофе, А рядом на столике пристроился маленький букетик очаровательных фиалок. Как заворожённая, я прошла к нему и застыла у столика. Тили, едва завидев, меня поднялся мужчина на ноги. «Рад, что вы вернулись. Поздравляю с заказом. Протянули мне нежный букет. А я даже дышать на цветы боялась, не то чтобы в руки брать. Это же весенние цветы. Где он их только достал в середине зимы? Их же не продают в это время». «С чем поздравляете?» получением желанного заказа». Усмехнулся мне Кайлос, все еще протягивая букет. «Я подумал, что, по крайней мере, эти цветы не пойдут у вас в расход». Наконец я решилась взять его в руки и вдохнула тонкий прекрасный аромат. «Вообще-то?» – выдохнула, поднимая, сияющий взгляд на дракона. «Засахренные фиалки – одно из самых популярных украшений для десерта в этом сезоне». Просветила я его. Улыбка на его лице увяла. «Но мне слишком жалко пускать этот подарок на украшение». Успокоила я мужчину, прижимая к себе цветы. Желтые глаза удовлетворенно сверкнули в ответ. «Как вы смотрите на то, чтобы сходить сегодня со мной в театр?» Склонился ко мне дракон, обдавая чуть покрасневшие щёки горячим дыханием. «Совершенно случайно. Мне сегодня подарили пару билетов». «В театр? Боги! Когда я последний раз ходила в театр?» «Кажется, с самого переезда в этот город ни разу не была». Почему никому из моих кавалеров не приходило в голову, что я хоть и простой кондитер, но не чуждо прекрасному и возвышенному? Во времена учебы мы частенько с девчонками откладывали денег со стипендий, чтобы сходить на спектакль или послушать музыку. Но с тех пор, как я стала сама зарабатывать, мне было не до маленьких радостей. А пригласить меня никто не догадывался, кроме этого сумасшедшего дракона. Театр — это прекрасно. Растерянно ответила ему. «Но, боюсь, я немного несоответствующе выгляжу. Всё же, собираясь в город, я планировала заниматься делами, а не посещать культурные мероприятия. А сотворить из себя нечто достойное выхода в свет на скорую руку просто невозможно. Не переживайте». Улыбнулся мне мужчина и коснулся легким поцелуем тыльной стороны ладони. «Я прекрасно понимаю, что вам нужно время. Собственно, спектакль только через три часа». А я специально заглянул пораньше, чтобы пригласить заранее и дать время подготовиться. Боги, благословите этого крылатого за сообразительность. Нет. Ну вот и как ему, такому умному, могла прийти в голову мысль о привороте? Совершенно не представляю, как работает голова у мужчин, а у драконов тем более. Тогда я с радостью принимаю ваше приглашение. Кивнула мысленно, уже прикидывая, какой из имеющихся нарядов достоин выхода в свет. «Да еще и с головой что-то нужно сделать». Я вернусь через два часа. Дракон в последний раз обжёг поцелуем руку, а жарким взглядом сердце и оставил меня, застывшую у столика с букетиком фиалок в руках. Посетители рядом бросали на меня косые и смешливые взгляды, но мне было все равно. Право слово, я словно сошла с ума. Но все же. Так давно мое сердце не ощущало этого сладостного трепета, предвкушения настоящего чуда. Так давно на меня не смотрели так неравнодушно. «Мы все слышали!» Внезапно вынырнула со стороны Рози, подхватывая меня за руку и выводя из транса. «Я помогу тебе собраться!» Появилась с другой стороны Марика, цепляясь за мой второй локоть и уверенно потянув в сторону стойки. «Рози тут справится! А я когда-то работала в дамском магазине, поэтому у меня намётаны глаз на наряды и соорудить тебе простую, но элегантную прическу смогу. Ну, нужно поспешить!» Времени все же впритык, а мне-то показалось, что его полно. Но права была все же Марика, и я едва успела собраться. Зато в этот раз мне определенно было чем поразить требовательного дракона. Когда спускалась к нему, я буквально увидела, как в его глазах полыхнуло пламя. Тяжелые волны темно синего переливающегося бархата плотно обхватывали фигуру. Небольшое декольте, украшенное белым кружевом, серебристая нить вышивки по корсажу и серебряная сеточка на волосах. И вот уже я достойна того, чтобы вывести меня в свет. Сама удивилась, что у меня нашелся подобный наряд. Так давно купила, что и забыла, ведь повода погулять его так и не появилось. До сегодняшнего дня. Калас встретил меня горящим жадным взглядом, заставляя краснеть. «Вы восхитительны!» Выдохнул, обжигая ладонь поцелуем, даже сквозь тонкую ткань перчаток а стоило нам укрыться в полумраке кареты, как следующий поцелуй коснулся уже губ, лишая меня дыхания и способности соображать. Дорогу до театра я даже не заметила, околдованная чувственными прикосновениями, нежными словами и поцелуями. И только когда экипаж остановился, очнулась и вспомнила, что собиралась выглядеть прилично, а вместо этого всю дорогу страстно обнималась с наглым драконищем И выглядела теперь наверняка соответствующе. Впрочем, здесь я зря грешила на Крылатова. Ящер оказался куда более ловким и опытным в делах соблазнения женщин. Несмотря на то, что в голове у меня творился полный бардак, внешне это почти не было заметно. Разве что румянец на щеках да покрасневший от поцелуев губы могли выдать мое безрассудное поведение. А вот прическа и платье остались нетронутыми. И все же свежий воздух улицы и ослепительно сверкающие здание театра Привели меня немного в чувство и заставили вспомнить кое-что. «Кайлос!» — тихо окликнула я мужчину, когда мы поднимались по ступенькам театра. «Откуда вы узнали, что я получила заказ?» Мужчина бросил на меня быстрый, слегка опасливый взгляд и промолчал. Лишь рука, придерживающая мою ладонь на его локте, сжалась чуть крепче. «Это ведь благодаря вам, правда?» — мягко спросила я. «М -м. «Моя помощь была минимальной». Все же признался дракон, глядя на меня со извинениями. Я лишь упомянул в разговоре с мэром, что ваши десерты могут стать достойным украшением вечера, вот и все. Я долго вглядывалась в лицо мужчины, явно нервничающего, что сейчас его ждут упреки за то, что он влез в мое дело. А ведь только недавно он пытался его развалить. Но он ошибся. Уж что-что. А упрекать я его не собиралась точно. «Спасибо», — искренне улыбнулась ему. «Вы подарили мне этот шанс» и я постараюсь не упустить его. «Вы его заслужили», — серьезно посмотрел на меня мужчина. И вот в этот момент я поняла, что окончательно очарована им.